Глава 21. Свадебный торт. Громадный мужчина в белоснежном поварском кителе в красках живописал мне предполагаемое угощение. Что может быть прекрасней? Начинка из ягод и пралине, много воздушного сливочного крема, нежнейшие бисквитные коржи и, конечно же, изысканные украшения с живыми цветами. Этот торт надолго запомнят как и гости, так и сами новобрачные. Помяните мое слово. «Замечательно», — улыбнулась я. «Мы будем очень рады, если приготовлением этого лакомства займётесь именно вы, господин Лукьянов. Мы с моим женихом читали о вас множество отзывов и, если честно, были поражены». «Верно», — хмыкнул Марк. «Нам вы подходите, но есть одно «но». «Но», — удивился мужчина. «Да, есть одна небольшая просьба. Как вы знаете, род Морозовых уникален, мы обладаем магией». Лукьянов быстро закивал головой, будто бы китайский болванчик. Он изо всех сил пытался казаться вежливым, но было заметно, что он просто боялся. Оттого и перебарщивал сахарностью в голосе. «М-магия? Да, конечно же. И что же вы желаете?» «Вы добавите фигурки для торта особенный состав. Не переживайте, никто, кроме жениха и невесты, их пробовать не будет», — улыбнулся Марк. «Могу я узнать, что там будет за состав? Не опасен ли?» Совершенно нет, усмехнулся Марк. Он не опасен. Это своеобразное любовное зелье. Лукьянов растянул рот в понимающей улыбке. А, ясно. В общем, я все понял. Не беспокойтесь, сделаю так, как вы просите. Ну вот и отлично. Покинув мастерскую известного повара, мы с Марком решили направиться в канцелярский магазин, чтобы там заказать приглашение на свадьбу. По дороге я не удержалась от вопроса. «Зелье, о котором ты говорил, ведь не любовное, да?» Морозов усмехнулся. «Смотрю, ты отлично меня изучила, раз у тебя возникли такие подозрения». Я улыбнулась. «Не настолько, чтобы прямо отлично, но понять, что любовный состав — это слишком просто для тебя, я в состоянии. В фигурках будет мощный защитный эликсир, из них он пропитает и весь торт». «Если вдруг случится что-то непредвиденное на свадьбе, то гости все равно будут помнить только хорошее, а не плохое», — сообщил колдун. «А если кто-то из них пострадает?» «Несчастный случай», — махнул рукой Марк. «Нам это на руку. Я не знаю, когда настоящая княжна Михайлова решится напасть, но обезопасить такое мероприятие с кучей гостей обязан». «Обезопасить?» «Ну, конечно же. Марк думал только о себе, как и всегда». «Но это не защита». «Это защита лишь твоей собственной репутации, но никак не жизни гостей», — сказала я. «Мне плевать на гостей», — честно признался Морозов. «А мне нет», — ответила я. «Все они люди, и если им может из-за нашей свадьбы грозить опасность, то нужно придумать что-то еще, помимо того, чтобы сохранить собственную неподмоченную репутацию». Взгляд Марка полыхнул зеленым огнем. «Какие мы заботливые!» — почти прошипел он. За годы своей жизни я понял, что думать нужно лишь о себе. Прости, но в случае реальной угрозы тебе или мне, никто из них не протянет руку помощи, а будет спасать свою шкуру. Все равно, ты умный, я уверена, что придумаешь что-нибудь. Морозов лишь покачал головой. Ты мне льстишь. Я просто не хочу, чтобы из-за меня кто-нибудь подвергался риску. Глупая. Руки мужчины легли мне на плечи, прижимая к стене одного из домов а взгляд, казалось, смотрит в самую душу. Думая прежде всего о себе. «Я...» Я не успела ничего ответить, моих губ коснулся поцелуй. Горьковатый и терпкий, нежный и страстный. Будто бы у Марка закончились аргументы, и он решил закончить спор таким образом. Сама не поняла, как начала отвечать, увлекаясь все больше и больше. Мы так и стояли вдвоем, не замечая ничего и никого вокруг растворяясь друг в друге. Татуировки на моем теле вновь вспыхнули, а Марк глухо не то застонал, не то зарычал в мои губы. «Я так не могу», — прошептал он. «Ты с ума меня сводишь, Настенька. Сложно было сразу согласиться со мной». Он резко отстранился, отворачиваясь и стараясь выровнять дыхание. Я приложила ладони к щекам. Они горели, как и горело все у меня внутри. А в голове стучала лишь одна мысль. «Как же я теперь вернусь назад, домой, не разбив свое сердце?» Приподняла подвеску от ожерелья из мистического Александрита. Внутри того появились мелкие полосочки, а еще сверкающие золотистые вспышки. «Будет гроза, нужно поспешить зайти под крышу», — сказала я. В этот же миг оглушительный раскат грома сотряс небо. Люди на улочках заспешили кто куда, стараясь быстрее спрятаться от начинающегося дождя первые крупные капли которого уже упали на землю. Да, поспешим. До свадьбы оставалось всего пара дней. Морозов вечерами сидел в своей лаборатории, выделывая какие-то чудные артефакты, которые бы могли помочь от случайного нападения. Каждый день он выносил то браслетик, то подвеску, то заколку, то брошку. И каждый раз обязывал меня носить это всегда при себе, не снимая. Так что оказалось, что я уже напоминала себе скорее новогоднюю елку, чем саму себя. Я же не пойду так на свадьбу, Марк, едва не плакала я. Пойдешь, шипел он. А мистические Александриты, как ты собираешься все это сочетать? В общем, ругались мы страшно, и все же я отвоевала себе немного свободы от его защитных амулетов, когда Морозов решил всех соединить в один большой артефакт. Правда, когда он представил его мне, я чуть не застонала. «Броня? Ты шутишь, что ли?» Это и правда был большой такой нагрудник, который бы скорее подошел какому-нибудь бравому рыцарю на средневековый турнир, чем барышне на самое важное событие в ее жизни. «Я сделаю его невидимым. Ты просто наденешь его сверху платья, Настя». Приподняла называемый подарочек и обалдела. Весил тот несколько килограмм. «Я это не надену», — возмутилась я. «Увы, но тебе придется пойти на жертвы отозвался в ответ Марк. «Я уверен, что сладкая парочка, жаждущая твоей смерти, обязательно попытается устроить что-то именно на свадьбе. Само мероприятие они допустить не могут. Как я понял, сама Михайлова собирается воссоединиться с возлюбленным мертвецом». Мне очень хотелось еще поспорить, но времени не было совершенно. Я понимала, что Морозов вряд ли придумает что-то лучше для моей защиты. Хоть мне и жутко не хотелось таскать на себе эту тяжесть, Я понимала, что придется. «Ладно», — кисло произнесла я. «Могу я узнать, что он хотя бы делает?» «Он перенесет тебя в безопасное место в случае опасности. И еще защитит физически, ментально и магически», — пояснил Морозов. «Ладно, а ты?» «А что я?» — переспросил мужчина. «Ты будешь в безопасности? Они ведь просто могут попытаться тебя убить». Если честно, я и правда очень переживала за Марка. «Очень часто случалось в жизни именно так, что тот, кто, казалось бы, был неуязвим, больше всего и страдал. Я буду в порядке». И все же этот ответ заставил меня лишь покачать головой. Я беспокоилась за Марка. Знала, что он делает все, чтобы защитить меня, но совершенно ничего, чтобы оградить от опасности себя. А значит, я сама должна была что-то придумать. Знать бы только что. Марк Морозов был потомственным колдуном и чародеем. «А я? Что могла я и намерянка, которая и в этом мире освоилась совсем плохо?» Вздохнула. «Я хочу сегодня прогуляться в город. Одна? Одну я тебя не пущу, можешь даже не спрашивать, почему. Я напишу записку баронессе Клерцкой», — сказала я. «Уверена, что она будет тоже не против пообщаться». Морозов недоверчиво посмотрел на меня. Было видно, что моя затея ему не нравится. И все же он согласился. «Ладно, но только с этой твоей подругой». Я порывисто его обняла. «Хорошо. И вернешься не позже восьми вечера». Наставление Марка я уже встретила с улыбкой. В последнее время между нами стало появляться то, что бывает в настоящих семьях, беспокойство друг за друга и доверие. И чем больше я об этом задумывалась, тем более скверно на душе становилось. Мне не следовало привязываться к Марку. Но от чего то я привязалась. Баронесса Клерцкая и сама была не прочь прогуляться. Улочки Мисковии были нарядными и красочными. А сегодня как раз на площади организовали ярмарку, на которую съехались торговцы со всех уголков страны и не только. Чего здесь только не было. И веселые шатры с циркачами, и лавки с цветными пряниками и леденцами, и палатки, торгующие лентами, шляпками. Но мне было нужно другое. «В Мисковии не очень жалуют колдунов, ты же знаешь», — сказала моя подруга. «Вряд ли ты найдешь здесь хоть одного настоящего. Не проще было бы обратиться к твоему жениху?» «Не проще», — вздохнула я. «Он ищет способ защитить меня, а не себя. И, к сожалению, даже палец о палец не ударит, если узнает, что я ищу охрана амулет для него». «У него тот еще характер», — хмыкнула женщина. «А ты, я смотрю, уже по уши в него влюбилась». «Я?» Я удивленно застыла, а после покраснела. «Конечно же, нет!» Баронесса расхохоталась. «Ну, конечно же, рассказывай. Я все вижу по твоим глазам. Может, и не надо тебе возвращаться назад?» Я не ответила. Прямо передо мной оказалась небольшая пестрая палатка часовщика. Здесь были и большие настенные часы, и с кукушкой, и маленькие наручные. Мужичок, что торговал ими в больших очках-лупах, подался к нам. «Барышни, чем могу услужить?» «Что ты задумала?» шепнула мне на ухо подруга, а у меня в голове появилась совершенно безумная идея. «Расскажу потом», ответила я ей, а после обратилась к часовщику. «Скажите, а вы сможете открыть, а потом закрыть их корпус?» Брови мужчины полезли наверх. «Зачем? Если вы хотите их испортить, а потом перепродать, то...» «Нет», улыбнулась я. «Эти часы я хочу подарить моему жениху». И в знак своей преданности и любви я хочу, чтобы внутри находилась капля моей крови. Часовщик кашлянул, потер подбородок пальцами. Оригинальная у вас идея, правда, слишком кровожадная для барышни. Не забоитесь пальчик-то колоть? Я отрицательно качнула головой. Не забоюсь. Так что, сможете такое сделать? Кровь внутри часов может испортить механизм, но если вы нанесете ее на что-то, скажем, на вот эту крохотную деталь, а после мы зафиксируем ее в смоле и уже затем вставим в циферблат, то может получиться что-то весьма интересное. Крохотной деталью был миниатюрный золотой листик клевера. Таких у часовщика было достаточно, самых разных. Он пояснил, что иногда занимается сборкой на заказ. Я согласна. Это будет стоить столько. Мужчина написал карандашом на листке сумму, от которой баронесса Клерцкая закашлялась, а я лишь кивнула, доставая кошелек. И по времени я сделаю это сегодня к вечеру. Сможете забрать или придете завтра? Смогу. И ваша кровь, барышня, это нужно сделать сейчас. Я безоговорочно достала из волос острую шпильку. Посомневалась, конечно же, в ее стерильности, но все же царапнула палец. Большая крупная капля упала на золотой листик клевера. Отлично. Я залью ее смолой, как и говорил, а после вставлю в циферблат. Я оставила предоплату, и, распрощавшись с часовщиком, мы с подругой отправились гулять по ярмарке. Возвращаться домой не было смысла, а время до вечера нужно было куда-то деть.